Звук был сдавленный и булькающий. Он исходил откуда-то из кармана Бриджей. Сообразив наконец, что и руки, и штаны у него на месте, Вайнс полез в карман и с трудом вытащил грушу. Коробочка была помята, а когда Вайнс открыл крышку, оказалось, что бесенок изрядно побледнел. Брр! уставился на него. Раз бесенок умел говорить, Это бульканье что-то значило. Он медленно наклонил коробочку, из нее полилась вода. Ты ты не слушаешь? Я ору, ору! Ты не слушаешь? Пожаловался бесспитехёнок. Без пяти шесть, пора читать книжку юному Сэму. Венс уронил коробочку на грудь и уставился на тусклые звезды. "Читать юному Сэму", повторил он и закрыл глаза. И тут же открыл читать юному Сэму. звезды двигались. Это не было небо. Какое к черту небо? Это все та же проклятая пещера. вам с одним движением поднялся на ноги. звезд стало больше, и они поползли по стенам. Вурмы двигались к цели. По потолку уже текла сияющая река. В голове у Ваимца тоже слегка прояснилось, пусть даже огонек сознания и угрожал потухнуть. Он посмотрел во мрак, который перестал быть непроницаемым. Этот полунепроницаемый мрак был все равно что дневной свет по сравнению с непроглядной мглой, которая окружала его раньше. Читать юному Сэму!» – шепотом произнес Ваймс, обращаясь к гигантским сталактитам и сталагмитам, мокрым от влаги. Читать юному Сэму!» Спотыкаясь и скользя в лужах, торопливо пересекая полоски белого песка, Он пошел вперёд.